Это случилось в полнолуние, с трудом выдавил из себя Нор. Одним глотком допил вино, еще плескавшееся в кружке, после чего осторожно поставил ее на стол. Я... Мне было трудно находиться в такие ночи под крышей. Я просто не мог уснуть. Хотелось вечно наблюдать за звездным небом, следить, как неспешно плывет над головой диск полной луны. Нор запнулся... и уставился себе под ноги. В тот вечер я отпросился у отца якобы на ночную рыбалку. Совершенно без эмоций, произнес он. Вернулся на рассвете. Я был у самой деревенской околицы, когда над нашим домом взметнулся огненный столб. Я никогда раньше или позже не видел, чтобы пожар так начинался. С пустого места. Дом стоял... а потом вспыхнул, словно сухой мох. Все сразу же заполыхало. Я кинулся, пытался открыть двери или выбить окно, но не сумел. Все погибли. Надеюсь, они спали и ничего не успели почувствовать. Я не вижу на твоих руках или лице следов от ожогов. Неприятным каркающим голосом прервала его... «Почему?» «Они должны были остаться, если ты пытался помочь своей семье». «Я не знаю. Нор слабо пожал плечами. Местная знахарка, которая до этого спасла меня от перекидыша, сама удивлялась этому. Невесело шутила. «Наверное, у тебя по числу богов несколько жизней про запас». Говорят, я пытался залезть в самое пекло, пока меня не оттащили насильно от дома. А потом и вовсе связали, чтобы не путался под ногами и не мешал тушить пожар. Иначе все село бы сгорело. Я почти не помню этого. Все словно в тумане было. Многие всерьез опасались, что подобного потрясения мне не пережить, мол, дурачком деревенским стану. Однако пережил. Неделю пластом лежал, потом месяц на огонь смотреть не мог, трясти начинала. А еще через полгода, ближе к зиме, в младший гончий ушел. В селе у меня все равно никого из родных не осталось. Дом вспыхнул, говоришь. Эра с тяжелым кряхтением выбралась из кресла и, сгорбившись, прошлась по комнате. Остановилась напротив узкого окошка, одернула гордину и молча уставилась в непроглядную темень, которая уже успела упасть на землю. Да ли он при всем желании не мог понять, о чем думает сейчас высочайшая? «Интересно, почему она устроила мальчику такой мучительный допрос?» Наверняка ведь чувствовала, что он не врет, и на его руках нет крови невинных жертв. Зачем же истязала его вопросами? «Младшая богиня бывает жестоко к своим детям», — прошептала Эйра, прислоняясь лбом к холодному стеклу. «Чем сильнее она нас любит, тем больше испытаний посылает. Дома сами по себе не загораются, их поджигают. Я думал об этом, неожиданно произнес Нор, потому и задержался так надолго в деревне. Выспрашивал, вынюхивал, подпаивал односельчан, но все впустую. Ты не понял, мальчик? Эра обернулась и укоризненно покачала головой. Боги иной раз вмешиваются в игры смертных. «Вопрос только, зачем потребовалось младшей богине лишать тебя семьи? Полагаю, именно тогда она отметила тебя своим благословением. Пожалуй, подобного ритуала посвящения я не припомню».